Рафаэль Санти. Годы жизни 1483-1520. Сикстинская Мадонна. Около 1512-1514. Картинная галерея Дрезден. Рафаэль Санти ярчайший представитель искусства Высокого Возрождения. Родился в городке Урбина в семье придворного художника и поэта. Учиться живописи начал у отца. Затем перешёл в мастерскую Пьетро Переджино в Перудже. С 1508 года жил в Риме. Основные работы: фрески станцы Della Signatura в Ватикане, 1508-1511, Триумф Галатеи, 1511, секстинская Мадонна, 1512-1513, портрет папы Льва X с кардиналами. Около 1518-го занимал должность главного хранителя античных памятников Рима. Умер в возрасте 37 лет от приступа лихорадки. Рафаэль Санти ещё при жизни прославился как автор выдающихся композиций с изображением Мадонн и Младенцем, а самая признанная из них Сикстинская Мадонна. Какое-то время картина считалась самой известной в мире. Предполагается, что Рафаэль получил заказ на эту работу приблизительно в 1512 году от папы Римского Юлия II. Она предназначалась для алтаря церкви монастыря Святого Сикста II в Пьяченце, и, возможно, этим заказом была отмечена победа над французскими войсками, вторгшимися в Ломбардию, и последующее включение Пьяченцы в состав папской области. Изначальное название картины которая в настоящее время всему миру известна как Сикстинская Мадонна, Мадонна с младенцем, святым Сикстом и святой Варварой. А присутствие именно этих святых связано с тем, что в церкви, для которой писалась картина, хранились реликвии, связанные с ними. Сикстинская Мадонна была одной из первых композиций в истории искусства, куда по замыслу художника был вписан и зритель, стоящему перед полотном Кажется, что Богоматерь спускается с небес к нему навстречу и смотрит прямо ему в глаза. На картине шесть персонажей: Богоматерь, младенец Иисус, папа римский Сикст II и святая его Варвара по сторонам и два симпатичных ангелочка. Фигуры основных персонажей образуют треугольник, а раскрытый тёмно-зелёный занавес дополнительно подчёркивает геометрию композиции. Создавая образ Мадонны, Рафаэль вернулся к византийскому канону изображения Богоматери Одигитрии, и ему удалось органично соединить её религиозный восторг по отношению к Богу и чисто человеческую материнскую нежность и тревогу за судьбу своего ребёнка. Художник сохраняет традиционные цвета простого одеяния Марии красный и голубой. Ещё одна характерная деталь босые ноги которыми она ступает по облакам. Младенец выглядит крупнее и старше, чем бывает в подобных композициях. У Иисуса на картине совершенно взрослый взгляд, словно он уже вполне осознаёт свою будущую трагическую миссию. И при этом он сидит на руках у матери, подобно самому обычному малышу, доверчиво и трогательно прислонившись к её груди и вверившись в её сильным и ласковым рукам. Святой Сикст Высокий духовный сан, которого обозначен папской тиарой, лежащий у его ног, с благоговением взирает на Богоматерь и божественного младенца. Его правая рука, направленная в сторону зрителя, как будто приглашает включиться в чудесное действо. Святая Варвара отвернула голову и прикрыла глаза, словно не решаясь поднять их на божественное видение. Взгляд её направлен на двух ангелочков у нижнего края картины. А они смотрят вверх на святую Варвару. Распространено мнение, что Сикст II изображён Рафаэлем на картине с шестью пальцами на правой руке, так как его имя обозначает шестой. Однако на самом деле кажущийся шестой палец мизинец лишь часть внутренней стороны ладони. Любопытно, что задний фон, который сначала кажется заполненным облаками, на самом деле состоит из головок ангелов. Самыми знаменитыми персонажами Сикстинской Мадонны можно считать двух маленьких ангелочков, которые, по мнению некоторых исследователей, опираются на крышку гроба. Возможно, это гроб папы Юлия II, заказчика картины. И ещё одна интересная деталь: у левого ангела видно только одно крыло. В 1754 году Сикстинскую Мадонну приобрёл курфюрст Саксонии Август III, и картина попала в Дрезден. А своей всемирной славой она во многом оказалась обязанной русским путешественникам, которые во время посещения Германии непременно заезжали в Дрезден, любовались Сикстинской мадонной в местной картинной галереи и делились восторгами со своими родственниками и друзьями.